аннотация Золи новодна цыганка. Она живет в таборе, следуя традициям своего народа и претерпевая вместе с ним муки и страдания. Ее детство приходится на годы геноцида цыган. Золи – гениальный поэт. Это признают и ее соплеменники, и их гонители – белые люди, гадже Они даже предлагают Золи издать книгу ее стихотворений – и девушка, вопреки цыганскому запрету, записывать песни соглашается. Когда же власти начинают использовать имя Золи, чтобы разрушить многовековой уклад жизни ее народа, старейшины проклинают певицу и изгоняют из привычного мира. Обычно за этим следует безумие и смерть, но Золи все же найдет в себе силы жить, любить и петь».